Часть 3. Скиталец. Глава первая. Изабелла. Мантуя, январь 1500 года. Белое январское солнце клонится к закату. Леонардо оглядывается по сторонам. Он вовсе не в Риме, а в Мантуе, в замке Сан-Джорджо, словно плывущим в туманной дымке между городом и цепочкой озёр, образованных рекой Минчо. Жилище маркиза Франческо Гонзаги и его жены Забылы Деста. Но как здесь очутился он сам, Леонардо? Выехав из Милана, небольшая кавалькада не стала переправляться на другой берег По, а свернула на восток, к Сончино и Кремоне, всего месяц назад с помощью французов, отвоеванным у герцогства Миланского венецианцами. Спутников у Леонардо всего двое, салаи и фра Лука Пачоли чьи давние связи с Венецией общеизвестны. Еще в молодости он изучал арифметику в школе Риальто у великого Доминико Брагодина. Учитывая смутное время и опасные дороги, путешествуют они под охраной военного эскорта, сперва французского, потом пришедшего ему на смену венецианского. Скорее всего, после крушения планов Линьи по захвату неаполитанского королевства именно Фра-Лука, посоветовавшись с венецианскими эмиссарами в Милане, Джованни Дольчи и Антонио Лореданом, предложил вместо Рима новое назначение. Ну а по пути в Венецию, как не заехать в Мантую? Жене Франческо Гонзаги, Изабелле, дочери герцога феррарского Эрколе Деста и элеаноры Арагонской, а следовательно племянницы короля Неаполитанского, 26 лет. Это высокообразованная и гордая женщина не раз демонстрировавшая независимость суждений даже в отношении собственного мужа. Страстная меценатка, покровительница писателей и художников, коллекционер античных и современных произведений искусства, она рада вновь увидеться с Леонардо. Встречаясь с ним в Милане и Видживано, Маркиза завидовала не только своей сестре Беатриче, на чьей службе состоял художник, но и тем, кому, как Чичили и Галлеране, выпала честь заказать у божественного Леонардо портрет. Изабелле даже удалось ненадолго позаимствовать даму с горностаем, чтобы составить парангон с картинами Джованни Беллини. Теперь же у нее есть возможность не только принять автора у себя в доме, но и заполучить портрет его работы. А заодно и наглядно сравнить живопись со скульптурой, ведь давний друг Леонардо, скульптор Джан Кристофоро Романо, вернувшийся в Мантую в 1497 году, уже изобразил на медали и в терракотовом бюсте гордый профиль, отражающий ее волевую натуру. Проезжая через город, Леонардо успел увидеть невероятные храмы, возведенные Лукой Фончелли по проектам Леона Баттиста Альберти. С ранней юности этот выдающийся гуманист был для Леонардо непревзойденным образцом не только мыслителя и художника, но и писателя. Наряду с флорентийскими произведениями Альберти-архитектора от фасада церкви Санта-Мария-Новелла до палаца Ручеллаи ему знакомы и трактаты. Десять книг о зодчестве, три книги о живописи, о статусе, о лошади или басне. И если арка фасада Санта-Андрея с ее монументальными пилястрами, поднимающимися от земли до самого тимпана, навевает мысли о римских триумфах, то центрическая в плане церковь Сан-Себастьяно со ступенчатым подиумом напоминает Леонардо храмы, чей облик он рисовал на листе манускрипта Б. А совсем рядом с Сан-Себастьяно находится дом великого старца андрея Монтенье, в своих триумфах Цезаря, тоже пытавшегося воссоздать эпоху Древнего Рима. Кто знает, будет ли у Леонардо время их увидеть. Пока же нужно торопиться в замок. Суровый на вид, ощетинившийся башнями, он таит множество самых удивительных сюрпризов. Говорят, там есть камера Пикта, расписанная комната, Монтеньи, названная впоследствии камерой дель Испози, брачным чертогом. Есть и потайные комнаты, которые Леонардо показывает Изабелла. Целый мир, где она может уединиться для раздумий, чтения, или общение с древними философами в окружении божественной красоты искусства. Редкая привилегия для женщины той эпохи, даже для правительницы. Ее студиолу ничем не уступает аналогичным кабинетам герцогов Феррарского или Урбинского. А спустившись по внутренней лестнице, можно попасть в сумрачный гротик с полуциркульным сводом, задуманный как сокровищница самых ценных произведений античного искусства. Священный храм Муз, иконографическая программа которого создана самой Изабеллой. Джан-Кристофоро украшает грот инкрустированным яшмой и редкими полудрагоценными камнями порталом с изысканными круглыми барельефами белого мрамора. Что касается стен студиола, для них величайшим современным художником пироджино, боттичелли, лоренцо кости, венецианцам беллини и Джорджоно заказаны картины на мифологические и аллегорические сюжеты, хотя доставлена пока лишь одна из них – Парнас Монтенье. С задачей отплатить Маркизе за гостеприимство фра Лука справляется быстрее своего спутника. Он сочиняет для Изабеллы небольшой, но весьма любопытный трактат о главном развлечении при дворе, об игре в шахматы, также известный как «Отгоняющий скуку». У Леонардо все куда сложнее. Изабелла понимает, что ожидать от него картины, подобной работе Монтеньи, не стоит. Жанр ему не близок, да и сам художник, в отличие от своих собратьев, никогда не подчинится тягостной, прописанной до мелочи иконографии. А вот портрет — дело другое. Важно только, чтобы он был прекраснее, чем у Чичилии. В вопросах парангона красоты с женщинами спорить бессмысленно. Отказать Леонардо не может. В ходе нескольких коротких сеансов позирования, возможно, в том же Студиола, он свинцовым карандашом создает на большом листе бумаги, загрунтованном мелом, быстрый набросок в натуральную величину, который затем обводит углем, сангиной и желтой пастелью. Разумеется, объясняет он Маркизе, оставить этот рисунок в мантуе нельзя, его придется забрать с собой. Он послужит картоном для портрета, который Леонардо напишет позже, когда сможет вернуться к полноценной работе, будь то во Флоренции или где-либо еще. Но Изабелла требует, чтобы мастер оставил ей хоть что-нибудь, и Леонардо вынужден воспользоваться картоном немедленно. Проделав отверстия по контуру, он при помощи угольной пыли создает авторскую копию портрета, которая останется в мантуе и со временем станет источником других копий, более или менее точных. Кроме того, в копии у Леонардо есть возможность сразу исправить то, что в оригинале кажется серьезной анатомической ошибкой – положение локтя и кисти. Фигура Изабелла изображена почти фронтально, руки лежат одна на другой, словно опираясь на балюстраду или, может быть, книгу, символизирующую интеллектуальные склонности маркизы. Однако на зрителя она не смотрит. Лицо, такое же решительное и волевое, как на медалях Джана Кристофора, предстает перед нами в профиль. И профиль этот вовсе не идеализированный, а вполне реальный, физически конкретный. Высокий лоб, выдающийся нос, даже намек на темные круги под глазами и двойной подбородок. Изабелла не улыбается, ее губы сомкнуты, а нижняя веко чуть приподнято словно взгляд сфокусирован на чем-то за пределами картины. В этом образе больше не ощущается волшебная атмосфера застывшего времени, характерная для женских портретов Леонардо эпохи Сфорца. В его суровых чертах сквозят тревога, страх перед войной и насилием, пророческое видение старого мира, лежащего в руинах совсем рядом за стенами рукотворного убежища, созданного Изабеллой для себя одной.